Глава 17 Как только я зашел в игру, на меня тут же налетела Эля и потребовала у меня мертвильное яблоко. В голове сразу сложился пазл, как Эля собралась убивать Титана. Вот только дыр в этом пазле было огромное количество. Подействует ли яблоко на Атланта? Из описаний следует, что да, помрут все существа без исключения. Но это же Титан. Ну ладно, допустим, Титан помрет, но каким образом заставить его это яблоко съесть? Это же нереально. На все мои вопросы Эли заявила, что не хочет ничего сглазить, и убежала притворять свой план в жизнь. Меня напоследок попросила отправляться к куполу, к своим некротитанам, которые до сих пор там стоят, и побыть на всякий случай на подстраховке. Я, пожал плечами позвал с собой всех богов за компанию. Если что подстрахуем, так подстрахуем, но я все равно был без понятия, в чем именно заключался план моей невесты. Вжик, вжик, вжик, вжик. Все время, пока мы находились под куполом, Танатос сидел со сложенными крыльями за спиной и точил свой меч. Вжик-вжик! Хотел было попросить перестать, но передумал. Волнуется, небось, чувак. Пусть себе меч натачивает. Я бы тоже поточил, чтобы немного отвлечься и в руки себе взять. А то волнуюсь сильно за Элью. Но точить Гаврюшу, увы, не требуется. А косу я дал погонять смерти. Вдруг раздался хлопок. Через меня прошла знакомая волна, но намного сильнее, чем до этого была в игре после чего плотный синий купол перед нами начал понемногу разрушаться. «Не понял». Мы переглянулись в сторону, что сидел на травке рядом со мной, и тут же подскочили на ноги и побежали по привычной тропе. Я не стал звать с собой некротитанов наверх горы, решил оставить их пока что у подножия, но был готов свистнуть их в любую секунду. Когда мы с оружием наголо, у кого оно было, примчались к тронной площадке обнаружили там идунную Элью, что сидели в обнимку, Прямо на мощенном камнем полу они со слезами на глазах что-то друг другу рассказывали. Тор сразу рванул с твоей Идун, и, то бросившись в его объятия, расцеловала его лицо. Я же сначала посмотрел на синеватое пятно перед троном. Это, походу, было место смерти Атланта. Ага, и лут какой-то мерцает, прям сильно светится. Просто удивительно. Лут, да еще и после самого мощного титана, и Идун не взяла». — Да она даже среди ночи спящей на автомате соберет лут в радиусе километра от нее. Я аккуратно подошел к подсвеченному месту и, не глядя, закинул его себе. Но как? Как они это сделали? Когда я подошел к Элли, та тоже обняла меня крепко-крепко, и я на автомате погладил ее по спине. Ну, все, все. Чуть отстранившись, посмотрел в ее заплаканное лицо. Что тут у вас случилось? — Да, вот тебе и слабый пол. Значит, когда я ломал голову, как победить Атланта, Элия придумала план и осуществила его. Причем ей не понадобились ни десяток богов, ни семьдесят некротитанов, только яблоко, которое она сама и добыла. Моя невидимость и разговоры по душам с Вильвой, то есть, как оказалось, с Дрядой, кто бы мог подумать, с Рэй из с Идун. Тем временем мы с богами решили, что раз мы все на месте и готовы к сражению, то не стоит откладывать, пора уже разобраться с титанами. Через полчаса мы были в темном мире, а еще через час от титанов не осталось ничего. Ни один бог не погиб, потому что мы прикрывались моей армией некротитанов, а вот среди моих подопечных гигантов полегли почти все. Но часть своей армии я все же успел восстановить уже с помощью новых трупов. И так примерно через два часа после того, как пал Атлант. Вопрос с оставшимися титанами тоже был полностью закрыт. Я ходил по Олимпу, несколько задаченный, С лицом выражающим «А что так можно было?» Еще совсем недавно казалось, что только чудо могло спасти нас от нашествия гигантов. но а Атлант должен был стать гвоздем в крышке нашего гроба. Если с титанами я кое-как сам разобрался, с помощью остальных богов, то с Атлантом нам помогло исключительно чудо. И это мое чудо, уже с улыбающимся лицом, в десятки метрах от меня, в открытой беседке, о чем-то радостно болталось Идун. Ко мне подошел Один и, хлопнув сбоку по плечу, вывел из моих размышлений. «Ну что, мои победили!» Я кивнул. «Да я сам в шоке!» Один убрал руки за спину и, принявшись кружить передо мной туда-сюда, начал свою мысль доносить издалека. «Я рад, что на Олимпе есть сильные боги, способные постоять за себя. Победить титанов — это настоящий подвиг!» Я кивнул, не понимая, к чему Один клонит. Он продолжал. «Моя душа спокойна!» Теперь я уверен, что, что бы ни случилось, боги всегда смогут разобраться в ситуации. Поэтому он остановился и поднял на меня взгляд. Я со спокойной совестью ухожу на покой. Так вот к чему разговор-то шел. Один закатил на пенсию. Я провел много времени в виде обувных дел мастера. И сейчас я хочу забрать Нюйву, построить себе домик где-нибудь в Витории и открыть свое обувное дело. Ну что ж, почему бы нет, если ему этого так хочется? Я тоже хлопнул Одина по плечу. — Могу пожелать тебе только удачи в твоем начинании. — Вот. Бог протянул мне кольцо на ладони. Ты его полностью заслужил. Оставляя его тебе, я знаю, что ты будешь использовать его лишь во благо. На ладони Бога лежало знакомое мне кольцо Всевластия, или по-другому — Драупнир. Тот откуда-то сбоку зарал Тор. — часть честь нашей победы я объявляю пир! Тот -то одобрительно зарал, поддерживая предложение. — Кажется, это были суцелы и... Фуфлунс? Да, реально Фуфлунс нарисовался. Как он, однако, вовремя. Тор тоже его видел, подошел вплотную, развернул и дал настолько мощного пенделя, что тот пролетел метров десять и тормознул мордой в дерево. — Пшел отсюда! Еще раз тебя увижу, убью! Строго, но справедливо. Взяв кольцо с ладони Одина и покрутив его в пальцах, я кивнул. — Останешься на пир? На что тот улыбнулся? — В другой раз. — Что ж, Кольцо село мне на палец, как влитое. Спасибо за подарок. И если что, ты знаешь, где меня искать. Бог приобнял меня напоследок, а повернувшись, зашагал в сторону Нюйвы, подхватил под руку, и уже вдвоем они скрылись на лесной тропинке. Да вот, как-то даже грустно стало. Впрочем, он же не помирает. Свидимся еще и с ним, и с Нюйвой. Пир был организован на скорую руку. До уровня свадьбы, которую нам организовала Идун, было далеко но зато в каком-то смысле душевно. Я себя почувствовал, будто попал в прошлое и забрел на попойку к викингам. Те после удачного похода жрали, пили, орали, а когда обжирались, совали два пальца в рот, опорожняя желудок, и потом снова жрали. Вот прям похоже, разве что кроме рвоты. то орал тосты громче всех, а когда не орал, обжимался со своей ненаглядной идун, будто снова потерять боялся. Тосты были за здравие всех, но в основном за мое и за здравие Эли очень уж все впечатлились тем, как она провернула все с Атлантом. Внезапно мне на плеч легла чья-то ладонь. Обернувшись, увидел за спиной Одина, и мои брови поползли вверх от удивления. Не понял. Он ведь по-английски слинял спира вместе с Ньюевой. Что он тогда тут делает? Бог кивнул мне в сторону леса. — Отойдем? Я кивнул. — Конечно. Отошли мы буквально метров на пятьдесят, где вполне хорошо были слышны крики Тора. Один тормознул меня и протянул вперёд раскрытую ладонь. «Дай мне, пожалуйста, кольцо ненадолго. Я кое-что забыл сделать». Слегка пожав плечами, я снял с пальца драупнир и положил в протянутую ладонь. Бог зачем-то вчитался в свойство кольца и криво усмехнулся «Классная вещь!» Затем приблизил свою голову к моему уху и прошептал «Вру! Ничего я не забыл!» И резким движением срубил длинным кинжалом мне голову. Я настолько охренел, что даже рыпнуться не успел. Внезапно тело Одина поплыло и через секунду приобрело смутно знакомый мне облик. Он выкинул на землю дохлого какого-то хомяка и присел на корточки над моей валяющейся отдельно от тела головой. Ну, что, не ждал? Логики! Он, мать его, откуда тут взялся? Попытался что-то ответить, но рот открывался просто беззвучно. Логично. Легкие ведь остались в теле. Глянул на свои хп. Единица здоровья мне осталась, как и должна была, да и в ближайшую минуту я бессмертен. Но что толку, если как только эта минута пройдет, я все равно умру. Голова-то отдельно. А нечто мелкое, пушистое, дохлое, что валяется чуть дальше у моего тела, это что и зачем? В голову тут же пришла догадка. Он между ладонью и кинжалом зажал эту животинку, и всю ответку получил не Локи, а она бы его убила, а какой-то долбанный хомяк. Я аж восхитился, вот же засранец китрожопой. Неплохо так придумал. Но ничего, на каждую хитрую жопу, как говорится, найдется болт м -м, обратный, с обратной резьбой. Я попытался активировать отмотку, но вместо этого на груди Локи взорвался какой-то мешочек. Что, и здесь он что-то предусмотрел? Бог коварство рассматривал мою голову несколько секунд и усмехнулся. — На сей раз не воскреснешь. А вот это он, конечно, перепутал. Может, я и стал богом, но есть нюанс, о котором он явно не в курсе. Когда минута бессмертия закончилась, экран выдав, что я мертв, почернел. Все еще находясь в перманентном офиге, я стянул с себя шлем и выдохнул. Вот это поворот. Конец десятой книги.